Студия Вира М. представляет книгу Евгения Салиаса «Крутоярская царевна. Историческая повесть». Запись производится по изданию Ставропольское книжное издательство, 1993 год. Читает Олег Федоров. Евгений Салиас «Крутаярская царевна. Историческая повесть». Глава первая На высоком и крутом берегу небольшой, но быстрой речки раскинулась богатая помещичья усадьба, хорошо известная не только в ближайшем губернском городе Самаре, но и далеко за пределами губернии. Огромные каменные палаты, стоящие венцом на высоком холму, были окружены десятком надворных строений, а впереди барских палат тянулись два обширных густых сада. Нижний, уступами спускавшийся к реке, и верхний, примыкавший к селу, разбитый на правильные аллеи с оранжереями, грунтовыми сараями и питомниками. В противоположной стороне от верхнего сада, среди молоденькой березовой рощи, выселся красивый каменный храм. Большое село с тысячью душ обоего пола Далеко раскинулась по равнине. Вотчина эта по имени Крутоярская, или как привыкли звать ее, просто Крутоярск, была известна на сотни верст кругом. Во-первых, потому что она была богатой и красивой усадьбой. Во-вторых, потому что личность, которой Крутоярск принадлежал, была в совершенно исключительном положении. Вотчина принадлежала не какому-либо богатому и почтенному помещику, пожилому и семейному, а принадлежала юной помещице, которую давно прозвали царевной. Владетельница богатой усадьбы и многих других имений в других губерниях было всего 16 лет, и к тому же она была круглой сиротой. Немудрено, что молоденькая и хорошенькая сирота, богатейшая невеста, интересовало многие-многие и многие помещичьи семьи, как Самарской, так и соседних с ней губерний. Во всякой помещичьей усадьбе, где был на лицо сын, молодой-малый, родители денно и нощно мечтали женить его на Крутоярской царевне. Самарская молодежь и все неженатые от 20 и до 40 лет включительно, даже самые некоростолюбивые, и не думавшие вовсе о деньгах и приданном, мечтали удостоиться руки владелицы Крутоярска. Иначе и не могло быть. Молоденькая девушка была таковою, какие только описываются в сказках, потому что помимо огромного состояния она была очень красива собой, умна, кратка и чрезвычайно добра. Сиротство ее, казалось, прибавляло ей еще более прелести. Прозвище царевны как нельзя более шло к ней. Действительное имя богатой сироты-невесты было Неонила Аркадьевна Кашевая. Предки ее были малороссы. Прадед крутоярской помещицы поневоле покинул когда-то Украину и поселился в Приволжском крае. В те дни, когда знаменитый Мазепа изменил первому императору, Кошевой остался верен русскому царю. Но, нажив своими действиями много врагов на родине, должен был покинуть Украину вместе с многочисленной роднёй. За несколько десятков лет прошло три поколения кошевых, но никого не осталось в живых из многочисленной семьи. Теперь единственной представительницей малорусского казачьего рода была богатая сирота Последний помещик Крутоярска, Аркадий Петрович Кошевой погиб в одной из жестоких битв русских войск с Фридриховскими. Молодая вдова недолго пережила страстно любимого мужа, и после нее на свете осталось двое сирот – мальчик и девочка пяти и трех лет. Но еще через два года мальчик, хилый, почти немой, тихо и незаметно угас. Представительницей рода кашевых оставалась одна девочка-малютка, которую звали уменьшительным именем, данным ей еще покойным отцом, Нилочкой. Будь близкие родственники у Нилочки люди, заинтересованные тем, чтобы захватить в свои руки большое состояние, то, быть может, благодаря времени и нравам, коварные люди сумели бы извести и отправить на тот свет малютку. Но таких родственников или наследников не было ни единого. Если бы крошка Нилочка вдруг умерла, то все состояние оказалось бы вымороченным. Наоборот, нашлись люди, которым было выгодно, чтобы малютка была жива и здорова. Люди эти были назначенные к ней опекуны. Едва только умерли кошевые, отец и мать, как к обоим детям был назначен опекун, Дальний родственник покойной Кошевой